на рассвете после туманной глухоты тысячеголосое птичье кликотание поднималось над доном, как стон счастливой своим беспамятством твари. И право птицам небесным нет дела до того, что они живут при Мамайе, что было прошлое и будет будущее. Они живут вне тока человечьего времени. Но как же и человека мучительно томит иногда соблазн, Вырваться из своего постылого времени, погрузиться всем существом в этот птичий грай, в этот бесконечный рай, выбросить из памяти все века с их кровью и поруганиями, освободиться от будущего, сулящего, пожалуй, все ту же кровь, все те же оскорбления человеческой души. И как просто, как легко, стоит лишь пристать к берегу и сделать два-три шага. и утонуть навсегда в дурманных кущах трав, в снотворных струях полуденного марева. А иногда, наоборот, невнятным унынием, пугающей отчужденностью веяло от берегов. Столько дней уже плывут, и не жилья, ни дымка людского. Только лодочник показывает на зеленые валы, волнующие своей рукотворностью. Вот тут был русский город, и тут, и тут жили славяне, и как не стараются из года в год трава, вода, ветер и лес, а не скрыть этих земных ран. Из-под облачного шатра видит их горняя птица, и с болью затворяет в груди скорбный клёкот, потому что не радует её, не обилие лебединых стай, Нетемные косяки рыб. Путники миновали Великую Луку и Перевоз. Ордынский Волок между Волгой и Доном. И враз раз все переменилось. По берегам дымят очагами становища кочевников, громадные табуны пестреют по зелени лугов. Слышно, эти места принадлежат цары Хаже, тому самому Мамаевому посланнику, который недавно гостил в Москве. Оказался ли сары хажа порядочнее, чем можно было предполагать? Умилил ли великий князь московский Мамая, Хана и Хатуни своей юношеской беззащитностью и открытостью? Подействовал ли на них улещающий тонкий подбор подарков, особо ли с медкой отличились спутники Дмитрия, но только удалось ему, казалось бы, невозможное. Он в итоге вновь был пожалован великим княжением Владимирским. Конечно, это ушло время, ни одна неделя, даже ни один месяц. Во все эти дни ему надо было предельно изощряться в терпении, не допускать и оттенка скуки или раздражения на лице, заставить их увериться в том, как он рад и счастлив гостить у них, как ему, дикарю, все нравится у них, начиная от громадных охотничьих облав и кончая церемонной болтовней в кибитках хатуни. Пусть видит, какой он преданный слуга, как он беспечен и по-юношески недалек, как он жаждет расстараться для них еще пуще, лишь бы не пакостили ему Михаил с литовцами. Тогда и выходы он будет слать им настоящие, как в дедовы времена. Кроме всего прочего, тут был расчет и на преимущество живого просителя перед заочным отсутствующим. Этим именно расчетом воспользовался до него Михаил. Но теперь Михаил находился далеко, и, как сообщали вновь пребывающие с севера купцы, самочинствовал на Волге, захватил Малогу, поле Кострому, посажал в этих городах своих наместников. Когда Михаил был здесь, ордынцы вместе с ним боялись слишком резкого усиления Москвы. Но когда здесь Дмитрий, то они вместе с ним боятся слишком резкого усиления Твери. И именно с целью поддержания противоборства сторон в русском Улусе, им сейчас выгоднее переложить ярлык на московскую чашу весов. Дмитрий, возвращавшийся домой в сопровождении Мамаевых послов, мог знать, что у них имеется письмо ханское к Михаилу, и даже что в том письме примерно сказано «Давали, мол, мы тебе княжение великое и силу ратную, дабы посадить тебя на то княжение». Но ты, рати нашей не взял, а сказал, что своею силою сядешь на великое княжение. Вот и сиди на нем, с кем тебе люба, а от нас помощи не жди. Не порадуется, конечно, Михаил такому вот письму. Не очень-то порадуется, когда узнает, что Дмитрий увез из Орды его Михаила, родного сына Ивана. Получилось это так. Иван уже находился в ханской ставке, когда московский князь прибыл туда. Взаимодавцы, которые числили за Тверью великие давние долги, задержали Ивана под стражей. Дмитрий из-под тяжка начал торговаться с ними, но заломили они цену дикую – 10 тысяч московских гривен. Он-то и к выезду в ставку готовясь, казну свою порастряс нещадно, и здесь Мамаю пообещал за ярлык громадную мзду, теперь еще и им собакам подать десять тысяч. Не то что здесь с собой, у него и дома теперь таких денег не наскрести. Но все же, скрипя сердце, пообещал ростовщикам. «Коли отпустите Тверского княжича со мной в Москву, выплачу вам дома, что просите». Так и пришлось плыть вверх по Дону с ненавистной свитой откупщиков. Но очень уж Дмитрий надеялся, что, может быть, хоть это обстоятельство, наследник Тверского престола, сидящий заложником в стенах Кремля, наконец-то укротит неуемного Михаила Александровича. Москва встретила своего великого князя вестью о благоприятном исходе перемирия с Литвой. В отсутствие Дмитрия в его столицу приезжало посольство от Ольгерда, которое по просьбе хитроумного литовца возглавлял его зять, городецкий князь Борис Константинович, несколько лет назад женившийся на одной из дочерей Ольгерда. Послы оказались одновременно и сватами. Ольгерт предлагал продлить перемирие до 1 октября по Дмитриев день и пообещал еще Елене свою дочь отдать за князя Владимира Андреевича. В перемирную грамоту с московской стороны ее скрепил печатью митрополит алексей вошло условие Москвы, по которому Михаил Тверской обязан был отозвать своих наместников и волостелей из захваченным им великокняжеских городов и сел. они поедут и нам их и мати если же в сроке перемирия михаил опять станет пакостить в нашей отчине в великом княжении или грабити нам вся с ним ведати самим а князю Великому Ольгерду и брату его князю Кестутью и их детям за него ся не вступати. Это последнее требование лишало Тверского князя союзнической поддержки Литвы. Но сверх того, в нем содержалась одна особого свойства – политическая тонкость. Ольгерда, может быть, в попыхах и просмотренная – а если непросмотренное, то явно недооцененное, закрытое для него в громадности своих возможных последствий. Москва впервые называла здесь все великое Владимирское княжение своей вотчиной. Московское правительство тем самым заставляло Литву, да и не только Литву, признать, что право «На Владимирский стол делается отныне наследственным правом Московского княжеского дома». Это условие как бы мимоходом, почти нечаянно оброненное и затерявшееся между другими условиями грамоты, было начатком мысли о единодержавии, той самой мысли, из которой позднее разовьется идея Московской Руси, а затем и общерусской государственности.